Запись 34. За день до отъезда мне показали рапорт Комаровского о его пребывании в Бархото и аресте Зундуйгелуна. «Когда я с двумя казаками и конвой-переводчиком зашел к нему, писал он в частности, Зундуйгелун растерялся. Я через переводчика сказал ему, что он арестован, и попросил отдать мне винтовку, которую, как я успел заметить при входе, он быстро зарядил и поставил у стены». Он нерешительно подал ее мне, сомневаясь, по-видимому, правильно ли делает. Она оказалась заряжена полной обоймой, очередной патрон в стволе. Я потребовал выдачи всего имеющегося у него в наличии оружия и получил карабин-пистолет Маузера с приставленным к нему прикладом кобурой, также заряженный полной обоймой из десяти патронов. Очередной патрон в стволе, предохранитель открыт. «Больше никакого оружия у меня нет», — сказал Зундуй Гелун, после чего я объявил ему, что завтра он поедет со мной в Кобда. Он ответил «Да-да, я поеду в Кобда, обязательно поеду, но не сейчас. Сейчас я болен. Как только выздоровею, сразу и поеду». На это я ему повторил, что он арестован и поедет со мной, когда я ему прикажу. Во время нашего разговора началась перестрелка. Это Харунжий Попов со второй полусотней. Приступил к разоружению дербетов из его личной охраны и других преданных ему лиц, которые предварительно были мне указаны на ранбатором. Стрельба продолжалась не более двух-трех минут. Затем все стихло. Позже мне доложили, что с нашей стороны потерь нет, а у монголов один человек убит, трое ранены. Когда раздались первые выстрелы, казак, стоявший позади Зундуй гилуна сказал мне «Ваше благородие, он в левой руке под халатом что-то держит». Переводчик тотчас взял его за левую руку, я за правую, и приказал ему встать. Он повиновался, при этом из-под халата у него выпал малый пистолет Маузера. Подняв и осмотрев его, я убедился, что и он заряжен полной обоймой из десяти патронов, десятый патрон в стволе, предохранитель открыт. Я сел напротив него и спросил, чего он хотел достичь, узурпируя власть над бригадой и требуя изгнания из Монголии всех русских. «Счастье для монгольского народа», — ответил он, — как мне показалось искренне, хотя в его положении ему не оставалось ничего иного, как оправдывать свои действия добрыми намерениями. Я предложил ему объяснить, в чем, по его мнению, состоит счастье монгольского народа. Дальше шел какой-то сумбур. То ли Зумдуйгилон не смог толком ответить на вопрос Комаровского, то ли переводчик его не понял или не сумел достаточно внятно перевести ответ на русский, то ли Комаровский плохо понял переводчика. Пришлось несколько раз перечитать это место, чтобы восстановить примерный смысл сказанного. Он, если я правильно понял, состоял в том, что Джамсаран, как бог войны, должен стоять выше и почитаться больше, чем якобы кроткие и милосердные, а на самом деле расслабленные бессильные Будды и Бадхисатвы. Их миролюбие и их сострадание ко всему живому проистекают из тщеславия стариков, желающих видеть в них свое подобие. А Джамсаран — это просто сила и власть, ничего более. Поклоняясь ему, в его зумдуйгелу на лице, монголы отвергают ложные добродетели, навязанные им чужеземцами, чтобы держать их в покорности, и возвращаются к первоосновам жизни. Китайцы, даже русские, скоро ослабеют под гнетом старческих сказок о добрых божествах, карающих человека за стремление следовать его изначальной природе. Тогда монголы вернут себе былое величие. А величие для них и есть счастье. Потом я не мог отделаться от чувства, что где-то все это читал или слышал. Но так и не вспомнил, где именно а спустя три года в Петрограде, долечиваясь после ранения, перечитывал волю к власти Ницше и наткнулся на нечто очень похожее. Только вместо Джамсарана здесь фигурировали витальные эллинские боги, вместо Будд и в христианские святые. Зундуй Гелун не читал Ницше и вряд ли слыхал о нем от Дамдина, но что-то такое носилось тогда в воздухе от Германии до Монголии. Вернее, копилось, как электричество в стоявших над миром тучах, и вот-вот должно было разрядиться молнией.